глава 15 «Хм, Неплохо, очень даже неплохо. Произнес кузнец, крутя в руках полуторник, который я выковал для себя. Меч Курта был хорош, да и простенькие огненные руны на нем были полезны. Но для меня он был слишком коротковат, ибо будучи демоном, я предпочитал полуторники, либо и вовсе двуручники. Спасибо, ответил я Лагару, принимая обратно свой клинок. «Особенно вам благодарен за рубиновую сталь», – добавил я, наблюдая, как металл клинка отливает едва заметным красным светом. ты же на свои деньги её купил», – крякнул Дваров. «Но без вас я бы даже не смог ее достать, грамотно сделать с ней сплав и вылить нужную форму». «Тоже верно», – Дваров скрестил руки на груди и посмотрел на меня. «Когда собираешься уйти?» – прямо спросил он. «Пока я не решил», – честно ответил я. «Неделю еще точно буду работать в кузне». «Это хорошо. У меня как раз крупный заказ на партию клинков для Академии Пробуждения поступил. Лишняя пара рук мне бы точно не помешала». Сказал он, и разом опрокинув кружку Элли, которая была размером с настоящее ведро, пошел в сторону наковальни. «Перерыв окончен. Пора снова приниматься за работу». «Увидимся завтра». Произнес я и, пожав массивную руку Лагара, вышел из кузницы. За время которое я проработал у него, а это практически полгода, мы успели подружиться, и в вопросах, касающихся работы в кузне, понимали друг друга с полуслова. Плюс ко всему, я сильно улучшил навыки кузнечного дела и был невероятно горд этим. Да, ни одна из способностей ко мне так и не вернулась, но я из-за этого не сильно переживал. Сейчас у меня хороший клинок, амуниция, плюс небольшие запасы золота в размере двух золотых который я накопил, получая зарплату от лагара. Денег было бы гораздо больше, если бы не клинок, выкованный мною сегодня. А все дело в рубиновой руде. Дело в том, что этот металл, находясь в сплаве, не только делал его прочнее, но и раны, сделанные подобным клинком, очень плохо заживали. А кровь медленнее сворачивалась, из-за чего повреждения, нанесенные в бою, могли быть фатальными. Да, в сплаве её было не так много, не больше 50 граммов, но свойства этой руды все равно работали. Даже представить страшно, на что способен клинок, полностью выкованный из такой руды. В любом случае, домой я возвращался в приподнятом настроении, пока не увидел одну очень странную особу, стоящую возле двери в таверну. «Привет! Давно не виделись?» Поздоровался я с девушкой, которая вздрогнула от неожиданности, ибо стояла ко мне спиной и не видела меня. В следующий момент, лишь благодаря удаче и тренировкам Курта, который снова возобновил, когда перестал так сильно уставать в кузнице, я не получил довольно серьезную рану. Вовремя перехватил кинжал, направленный мне в ногу, я с удивлением посмотрел на девушку. «Ты!» — громче, чем нужно было, произнесла она, и смерила меня взглядом, в котором одновременно читались злоба и удивление, и все это было приправлено гневом. «Я!» — улыбнулся я отпуская отпускаю её руку с кинжалом. «Ты всех так приветствуешь?» «Только тех, кто подкрадывается сзади!» — недовольно буркнула она. «Я не подкрадывался, я здесь живу!» — кивнул на дверь таверны. Я же не виноват, что ты застыла перед входом, что ты тут вообще рассматривала? Спросил я, увидев листовку на стене, в которой говорилось, что пьяный сон в скором времени закроется на ремонт. Хм, милим мне про это ничего не говорила, да и листовки этой с утра не было. Что-то у меня плохое предчувствие на этот счет. Обойдя девушку, толкнул дверь, но та оказалась заперта. Так вот почему ты стояла здесь, произнес я. О, да ты умный, саркастично ответила она. Я пробежался по ней беглым взглядом. «Ты ведь наверняка богата. Зачем тебе останавливаться здесь? Меня искала? Хочешь попытаться снова меня убить?» «Ничего я не искала», — недовольным голосом буркнула она и скрестила руки на груди. «Просто мне здесь нравится». «А, ну ладно». Я, пожал плечами пошел обходить здание. Сзади располагался второй вход в таверну, и именно через него я и собирался попасть внутрь. «Эй, ты куда? Мы не закончили!» окликнула меня незнакомка. «Некогда, у меня плохое предчувствие. Имя-то у тебя хотя бы есть?» «Есть, да не про ту честь», — послышался сзади ответ. «Хорошо, если что, меня Имет зовут», — ответил я незнакомки и скрылся за углом. Девушка нагнала меня спустя несколько секунд. «Подожди, я чувствую опасность внутри», — сказала она и достала из ножен шпагу. «Значит, не показалось». Я тоже достал клинок, при этом взяв меч Курта, ибо скованный лично мной был не очень удобен в сражениях в небольших замкнутых помещениях, вроде первого этажа пьяного сома. Во вторую руку взял стилет. «Я пошел, произнес я, видя, что дверь открыта, толкнул ее внутрь. Вид, который открылся передо мной, привел меня в оцепенение. Ой! девушка закрыла рот ладошкой. И неудивительно, учитывая, что первое, что она увидела, был разрубленный на двое труп одной из служанок, на лице которой застыла гримаса ужаса. «Если пойдешь дальше, держись за моей спиной», сказал я незнакомке и медленно пошел вперед. Пройдя по коридору, вышел на кухню, в которой все было относительно чисто, но тихо. Остановившись перед дверью, ведущей в главный зал, я втянул знакомый запах. Так пахла кровь. Я повернулся к девушке и прислонил указательный палец к губам, призывая ее вести себя тихо. Незнакомка кивнула, и я, повернувшись обратно, аккуратно толкнул дверь вперед. «Бездна! Да что то такое произошло?» Подумал я, когда моему взору открылась ужасная картина. Тела, мертвые тела, внутренности и отрубленные конечности валялись на полу повсюду. Я сделал шаг вперед и чуть не поскользнулся. Крови было настолько много, что доски пола можно было увидеть только в определенных местах небольшими островками, куда еще не успела истечь кровь. «А, это ты!» — послышался знакомый голос. И я увидел Милли, которая сидела на стойке и пела из бутылки вино, прямо из горла. Вид у нее был постать тому, что творилось вокруг. «Да на ней живого места нет», — подумал я и подбежал к Милли. «Что тут случилось?» — спросил я попутно, глазами воду. «Ничего», — обречённо ответила она. «Найди ведро воды!» — крикнул я девушке, и, оторвав от рубахи рукав, начал вытирать кровь с ее лица. «Милли, прошу, скажи, что случилось?» «Эммет». Она повернула ко мне голову, и по ее щекам потекли слезы. «Это ты?» — видимо, она только сейчас поняла это. «Скажи мне, кто это сделал?» Продолжая вытирать лицо, лицокрой, спросил я. «Воины», — потеряно ответила она. «Вот вода!» Рядом со мной появилась незнакомка с кадушкой, полной воды. «Спасибо», — поблагодарил я девушку, я оторвал второй рукав, намочил его и снова начал протирать раны мелье. «Держи». Я протянул моей самоназванной противнице все деньги, которые у меня были. «Сходи к лекарю, купи все, на что хватит, пожалуйста». Я повернулся к ней и посмотрел в глаза. «Хорошо». Без каких-либо не ответила незнакомка. И опрометив, бросилась в сторону выхода. Я же остался смельнее. Поздняя ночь. Я сидел на улице рядом с хозяйкой таверны, которая пустыми глазами смотрела куда-то вдали. «Воины, воины гильдии Красной Серпы!» Вдруг произнесла она и замолчала. «Первый раз слышу. Это они устроили?» «Кэт, она, она...» Губы Милли задрожали. Она отказалась. Отказалась лечь под одного из них. По ее глазам потекли слезы. «Я не...» мели закрыла пухшие из-за синяков глаза руками и начала рыдать. «Я знаю эту гильдию», — тихо произнесла незнакомка со шпагой, которая помогла мне обработать раны хозяйки таверны, и теперь сидела поодаль. «Их дурная слава идет впереди них. Подобность с членами этой гильдии происходит постоянно». Незнакомка тяжело вздохнула. Но как? Вернее, почему? Неужели убийство стольких невинных просто так сойдет им с рук? Удивленно воскликнул я. Вероятнее всего, грустно произнесла девушка. И гильдмастер имеет огромное влияние в этих землях. Думаю, стража просто замнет этот инцидент, сказала она и опустила глаза вниз. Да уж правила в этом мире ничуть не, не лучше демонических планов. Я встал и сделал глубокий вдох. Нельзя просто так сидеть без дела. Ты куда? удивленно спросила незнакомка, когда я пошел обратно в таверну. «Наводить порядок, тела нужно похоронить». Но она хотела что-то сказать, но не решилась. «Посиди с смелее, ей сейчас нельзя оставаться одной», произнёс я и посмотрел в глаза собеседнице. «Пожалуйста», — добавил я и, не дожидаясь ее ответа, вошел внутрь. «Сегодня мне предстояла тяжелая ночка, и чем скорее возьмусь за дело, тем лучше». В «Вблюдки!» — сказала девушка, глядя на труповозку, которая под завязку была набита трупами разной степени сохранности. «Я поеду с ними», — обреченно произнесла Мелли, в глазах которой уже не осталось слёз. Хозяйка пьяного сома забралась на телегу и села рядом с кучером. Она повернулась ко мне и поблагодарила. «Спасибо тебе. Увидимся вечером», — попрощался я с ней, тяжело вздохнув, устала поплялся в сторону кузницы. Рабочую смену еще никто не отменял. «Почему ты так добр к ней?» — поравнявшись со мной, спросила незнакомка. «Потому что она была добра ко мне, когда я только попал в этот город». «И то, что ты делил с ней ложе это не при чем? произнесла моя собеседница, сверляя меня презрительным взглядом. не при чем, Это было всего один раз. А потом мы стали просто друзьями». Устало, ответил я, не понимая сути ее претензий. «Ты хоть знаешь, кем она была раньше?» «Да, шлюхой. И что с того?» Я посмотрел девушке в глаза, и тут до меня кое-что начало доходить. Только сейчас заметил, что они такие же зеленые, как и у самой Милли. «Ты ее дочь?» — прямо спросил я, и девушка, остановившись, замерла на месте. «Как... как ты...» «У тебя ее глаза!» — ответил я и улыбнулся. «Она ведь не знает?» «Нет, если...» «Я никому не скажу!» — перебила я девушку. «А за это ты перестанешь пытаться меня убить, идёт?» Я протянул ей руку. Несколько секунд моя собеседница сверлила меня пристальным взглядом. Идет, с вызовом ответила она и крепко пожала мне руку. Лия, мое имя Лия, недовольным тоном буркнула она. Ну а я, Эмит, рад знакомству, ответил я и сразу же продолжил. Ты знаешь, где найти этих ублюдков? Ты про кого? удивилась она. Про красных серпов? Да, мой взгляд стал серьезным. То, что они сделали,. Я не оставлю их безнаказанными. Да, я не рыцарь на белом коне и не защитник справедливости. Но я как никак бывший демонический князь. И раз они посмели сделать такое с теми, кто был мне небезразличен, то безнаказанными им от моего гнева не уйти. Что ты сможешь им сделать? Если пойдешь к ним сейчас, умрешь за зря. Обеспокоенно сказала Лия. Я не сказал, что отправлюсь к ним прямо сейчас. Спокойно ответил я. «Но что воинов с дарами может сделать обычный кузнец?» — спросила она, и я улыбнулся, да так что она невольно попятилась назад. «Ты главное скажи, а я разберусь», — холодным тоном произнес я, ибо хоть и был кузнецом, вот только не совсем обычным.